Глава одиннадцатая. Четверо автоматчиков, два человека с дробовиками. Тот тип Габриэль, которого я вчера тряс над водой. Кажется, он безоружен. И сам падре молотобоец, или как его там, толстый пожилой мужик, который сидел и смотрел, как я поедаю его ужин. Ты думаешь, что можешь так просто нагло сидеть передо мной и угрожать мне гранатой? – спросил молотобоец. Да, я наколол на вилку фрикадельку. В левой руке я все так же держал ребристый корпус небольшой, но тяжелой гранаты. А у тебя остальные яйца? – сказал он. Падре расхохотался. Я смеяться не стал. Опасно, когда ешь. Если подавлюсь у всех на глазах, это будет очень позорная смерть. Вчерашней девушки в коротком платье здесь нет. Посетителей, кроме этих вооруженных громил, Тоже нет. Ну, тем проще. Резня будет быстрой, но кровавой. А то не люблю, когда рядом есть посторонние в такие моменты. А рядом со стойкой, где один из бандитов держал нацеленный на меня автомат, на стене были две большие белые кнопки. Такие же стояли у нас, в комнатах. Лин пытался мне объяснить, почему загорается свет, если нажать на нее. Я не понял ничего, просто сказал, что это магия, чем обидел парня до глубины души. Но мне плевать, как это устроено. Главное, что есть две кнопки и две стеклянные светящиеся лампы, висящие под потолком. И я, который доедал ужин. — Спасибо, падре, — сказал я. — Теперь можно и к делу. Приходил посланник от отца Гронда. Ответил он, сверля меня тяжелым, неприятным взглядом. — Отец Гронд приказал, чтобы мы закончили работу. «Но мне и не нужно напоминание. Ты напал на моего человека!» Он кивнул настоящего в сторонке Габриэля. «А так делать нельзя. Ты очень уверенный в себе человек!» Я постучал гранатой по столу. «Только учти, если твои головорезы будут и дальше в меня целиться, я занервничаю и уроню. Пусть уберут свои пушки!» «Ха-ха, у тебя кишка тонка!» Молотобоец засмеялся, но сделал знак рукой. Оружие они опустили. «Только что говорил, что у меня стальные яйца», — сказал я. «А сейчас, что у меня кишка тонка?» «Вообще, мать вашу!» Я сделал вид, будто граната начала выскальзывать у меня из рук. Молотобоец выпучил глаза, а кто-то из стрелков бросился под зеленый стол с шарами. «Успел!» Я хмыкнул. «А ведь могла бы и взорваться!» Испугавшийся автоматчик вылез наружу, под осуждающие взгляды коллег. Я поднес гранату ближе к себе, чтобы рассмотреть повнимательнее. «Я пользовался другими», — сказал я. «Они были пороховыми, с фитилем. У меня бы не очень получалось угрожать такой. Фитиль бы догорел, и пришлось бы выбирать, жить или сдохнуть». — А с этой проще. Пока я ее держу, ты жив. — Не боишься умереть? — молотобоец усмехнулся. — Мне уже доводилось умирать. От ножа в спину. Еще и после проклятия. Это было неприятно. Я опустил руку с гранатой вниз. — Но куда неприятнее другое? — Это смотреть, как погибают люди, которых я знал всю их жизнь, которые в тебя верили, которые надеялись, что я их спасу. Но я появился слишком поздно. Мы твою семью не трогали, — сказал молотобоец. — Только тебя. — О, ну тогда все, разойдемся миром. Я посмотрел ему в глаза. — Думаешь, я пришел шутить? — Я найду отца Гронда, найду и того, кто ему заказал атаку на мой клан. — С твоей помощью. — А с чего это я должен тебе помогать? — А ты никуда не денешься. Если ты не скажешь о той встрече между посыльным отца Гронда и человеком в академии, мы будем действовать иначе. Молотобоец повернулся и посмотрел на того мужика, Габриэля, который вчера мне все это рассказал. Тот, виновато улыбнулся и опустил глаза. Кажется, он не все поведал о том разговоре. «Будет второй вариант», — продолжил я. «Я прикончу тебя и твою банду, а потом поищу другую. Рано или поздно кто-то из бандитов будет бояться меня больше, чем Гронда. И тогда я его найду и убью. А не слишком ли ты уверен?» — спросил он, буравя меня глазами. — В самый раз. У тебя одна минута, чтобы рассказать мне все. — И тогда что? Взорвешься вместе со мной? — Ты покойник. Он нахмурил лоб, будто что-то вспоминал. И добавил. — Громов, ты напал на моего человека, так что я бы тебя достал в любом случае. В академии, на севере или прямо здесь. Ты покойник, и эта граната тебя не спасет. Мне нужна голова отца Гронда, — четко сказал я. И я заберу ее. Кстати, один маленький вопрос. Вот этот твой молоток. Всего одна попытка, чтобы попасть. Вернее, по одной попытке на каждую лампочку. Если я возьму его и... Кидать всякие тяжелые вещи я учился долго, это очень помогало в работе. Я почти без размаха швырнул гранату в стену, туда, где были две большие белые кнопки. Граната ударилась в левую. На одной половине зала стало темно. А пока она летела, я выхватил из кармана револьвер, который забрал днем у гвардейца. Теперь надо прострелить последнюю лампу и... А вот стрелять я не научился, тем более из такого громострела. Пуля попала не в саму лампу, а пробила стальной абажур вокруг нее. Лампа начала дергаться. И она не разбилась. Один бандит с дробовиком вскинул свое оружие и прицелился в меня. Я выстрелил в него, промазал, прыгнул на пол и... Уши заложило от взрыва. С того, кто пытался меня пристрелить, слетела шляпа. Да и он сам упал. Вылетели стекла, но их звона я не слышал. Но зато стало темно. Можно было и не стрелять. А те, кто уцелел, в темноте не видели. — Хватит. Буду учиться стрелять в ближайшее же время. Если переживу эту пальбу. Они начали стрелять в мою сторону. Выстрелы понемногу пробивались через звон в ушах, а вспышки немного освещали зал. Запахло гарью, но свежий ветер из разбитых окон ее разносил. А я полз по холодному полу, покрытому скользкой плиткой подальше от того места, где они видели меня в последний раз. Над головой свистели пули. Хуже всего вон тот, который стрелял длинной очередью по всему залу. Кажется, он перебил больше людей, чем это сделала граната. Но мне же легче. Я вытянул правую руку, чтобы в нее вернулся корнифекс. Пальцы привычно обхватили теплая шершавая древко. Один удар по ногам и бандит с визгом свалился на пол. Я разрубил его туловище. Но топор, хоть и хлебнул крови, уходить пока не собирался. — Где ты? Молотобоец держал в одной руке молоток, в другой — револьвер. — Я тебе зубы повыбиваю! — Это что за хрень? Красное лезвие корнифекса светилось в темноте. Не кстати, потому что кроме вооруженного молотобойца в зале был еще один вооруженный человек. Я прыгнул за стол, выпуская топор. Корнифекс исчез, но я чувствовал, что он рядом. Он вернется, когда я попрошу». Стрельба продолжалась. Пули дырявили стены, разбивали мебель, рикошетили по всему залу. Стрелял молотобоец. Его крупнокалиберный револьвер громко бухал на фоне и так нетихой стрельбы из автомата. Повсюду валялись дымящиеся гильзы. Меня засыпало пылью и щепками. Они не видели, где я, но зато полили во все стороны. Кто-то из бандитов, раненый, лежащий рядом со мной, дернулся когда в него попали несколько пуль. Раздался щелчок. Автоматчик начал менять диск. Револьвер тоже не стрелял. Я слышал, как молотобойц вытряхивал гильзы из барабана. Я встал во весь рост, вызывая корнифекс в руку. Автоматчик громко вздохнул, когда я его перерубил и замахнулся над молотобойцем. Тот вставил в барабан один патрон, но выстрелить не успел. Голова упала на пол, а Корнифекс исчез. На этот раз надолго. Вот и все. Они не были целью моей мести, но они были связаны с тем, кого я ищу. Новость о гибели банды станет известна всему городу. Кто-то захочет начать за мной охоту, но ну и пусть. Чем больше они меня будут бояться, тем охотнее сдадут мне отца Гронда. Жаль только, что я не узнал насчет контакта в Академии. Ну, молотобоец все равно не был настроен для разговора. Но едва я собрался уходить из этого разрушенного взрывом и стрельбой места, как услышал чье-то судорожное дыхание. Кто-то прятался за стойкой. Я подошел ближе, обходя всякий мусор, чтобы не шуметь. «Габриэль!» Тот вчерашний бандит, который и привел всех сюда, лежал на полу засыпанным битым стеклом. Воняло от него всеми сортами выпивки. Ни одна бутылка поблизости не уцелела. Но он жив и меня пока не видел. — Вот дерьмо! — простонал он и что-то достал из кармана. — Он их всех положил! Это что, я теперь новый падре? Он открыл крышку коробочки и крутанул колесика. Загорелся огонь. Габриэль увидел меня и тихо вскрикнул. А, это вы? пролепетал он. А я. А я выяснил, что вы просили насчет академии. Неужели? Да-да, я же говорил! Он тяжело сглотнул. Они встречались не так давно в Академии, посыльный Гронда, и тот, с кем он говорил. С кем он встречался? «Я не знаю. И ты называешь это полезной информацией?» Ну, никто не видел его лицо», — прошептал Габриэль, понимая, что его уже ничто не спасет. «Они ночью встречались. Там кроме них никого не было. Посыльный на лодке туда добрался. Пристань плохо охраняют. Но парень говорил, что там был кто-то из студентов. Форма такая же. Но там же темно было». — Возле алтаря всего одна свечка горит. — Возле какого алтаря? — Там какой-то алтарь предков или кого-то еще. — Свеча горит, но маленькая. Вот наш парень ничего и не увидел. — А вот это полезно, — сказал я. — Значит, все было не зря. — Надеюсь, — ответил Габриэль. — А теперь вы меня отпустите? — Хм, а с чего это ты так решил я усмехнулся и подобрал лежащий на полу молоток и не ты ли обещал что все будет мирно но я но я последнее слово я размахнулся посильнее взрыв гранаты должен был устроить переполох в городе но вокруг было подозрительно тихо порт жил по своим правилам я тщательно огляделся но не увидел никого, кто бы за мной следил или мог преследовать. Лодку я оставил как можно дальше от этого бара, чтобы никто не нашел Лина, который привез меня сюда. Странный тощий парень не спал. Он ковырял тот ящик с винтами, который был установлен на корме лодки и который ее двигал по воде. Расковырял он его сильно. — И что это ты наделал? — спросил я. Да думаю, как можно ограничить расход топлива! затараторил он. Это же какой-то кошмар! Эта маленькая лодочка ждет игниума, как целая мотоповозка. Но если бы сделал. Возвращаемся, когда соберешь? За час или два. Ты издеваешься? Нет, он помотал головой. Мне еще надо было взять немного игниума, он показал горсть полированного темного камня. Для опытов. «Может, придумаю свой шедевр?» «Увези меня уже назад!» Я посмотрел по сторонам. «Берем лучше ту лодку. Там нет двигателя». «Твою мать!» Сказал я. «Собирай все быстрее!» Вернулись мы в академию, когда начало светать. Охрана нас так и не заметила, но возле алтаря молились какие-то студентки. Можно было подождать, но я решил немного поспать. Дух никуда не денется. Далеко от свечки он не убежит. Но поспать мне толком не удалось. «Громов!» — прокричал Варк. «Пора вставать! Занятия скоро!» «Какие, мать твою, занятия!» «Обычные! Опять ползать под пулями и пробираться через болото?» не -е -е -е -е. Варк засмеялся. «Это в прошлом. Теперь просто лекции!» «Ты издеваешься?» Я перевернулся на другой бок, но хромающий родич решил, что я зачем-то должен там присутствовать. «Громов, ну такие правила. Не я же их придумал. Тебя же отчислят, если не будешь ходить». «Я же Лан... Как правильно называется тот титул?» Лендар. тебе обязательно надо закончить обучение. Это условие, чтобы владеть титулом». «Знал бы, не согласился». Даже наблюдателя могут выгнать. Правда, так никогда не случалось, но они никогда занятия не пропускали. Но нельзя, чтобы тебя выгнали, а то придется жить в городе. Варк будто считал, что это его долг отправить меня на занятия, но никуда уже не деться, сон прошел. — Я не смогу тебе там помочь, — продолжил Варк. — Хотя, конечно, ты можешь приказать, чтобы я тоже ушел из академии. Он немного погрустнел, но идем уже, сказал я. Ты и мертвого достанешь. И завтрак же еще, сказал он свой главный аргумент. Завтрак был уже намного лучше, чем вчера. Мне, как Линдару, принесли огромную тарелку вкусно пахнущего омлета с беконом, свежий хлеб и даже чай нормальный наконец-то. Парням досталась все та же каша но им-то и титул никто не давал. Вообще, мне можно было даже есть отдельно, но решил остаться с ними за столом, чтобы не было скучно. — И что там будет? — спросил я. — Ну, лекция? — пытался объяснить Варк. — Просто они будут говорить, а ты записывать. — Пусть вон Стас записывает, раз он самый грамотный. Стас нахмурился, но ничего не сказал. Алин вообще ничего не ел. Он все крутил какую-то коробочку перед руками, что-то приговаривая себе под нос и не реагируя на наши вопросы. Из окна видно алтарь предка. Там скопилось еще больше людей, чем вчера. Ведь полнолуние же сегодня, а они сильно боятся грядущей ночи. Нужно ждать, когда разойдутся. А это значит, что мне, бывшему проклятому духу палача, придется браться за учебу. Мне это не нравилось. — Лучше бы напал на еще одну банду. Собрали нас в огромной аудитории, заставленной столами и скамейками. Возле доски стоял какой-то худой мужичок в очках и молча смотрел на всех собравшихся. — И просто записывать? — спросил я. — Просто записывать? — подтвердил Варк. — Он дал мне ручку и белую тетрадку. — А стрелять нас будут учить? — Пока нет. Сейчас государственное и военное управление. — Зачем оно нам? — Куда я вообще попал? Думал, они будут учить меня драться и стрелять, а они? Но теперь уже поздно отказываться. Да и тот неизвестный студент, говоривший с посланником, где-то рядом. Может быть, даже в этой аудитории. Тот худой мужик откашлялся и начал рассказывать что-то тихим и невероятно скучным голосом. — Сначала поговорим о государственном управлении. Империя Юнитум, названная так в честь континента, на определенном этапе своего развития... Я зачем-то пытался что-то записывать, но в какой-то момент положил голову на стол и продолжил писать, не глядя. Получалось не очень, но я не особо следил за результатом. Строки наслаивались одна на другую. — Громов! — шепнул мне Варк через минуту. «Не спи! Или хотя бы не храпи!» «Постараюсь!» Варк вздохнул и поставил на стол сумку, чтобы тот мужик меня не видел. А я уснул в этой позе, в которой казалось, в принципе, невозможно уснуть. С обеда пошел дождь, и толпа молящихся предку девушек быстро расходилась. Горящая свеча немного мерцала. Лежащих вокруг рос было намного больше, чем вчера. Еще стояла открытая бутылка пива, чай и шоколадка без обертки. Подарки, чтобы предок выслушал просьбу. Мне тоже иногда приносили подобное. «Получилось отомстить, брат?» — спросил меня дух. «Не очень», — ответил я. «Одни сплошные загадки, но одну банду я перебил». «Рад за тебя. Ходишь, дышишь воздухом». «Смотришь на девочек?» «Да некогда мне. А хотя... лет сто уже ни с кем не спал. Ладно, я к тебе по делу». «Слушаю, брат. Не так давно возле тебя разговаривали два человека. Один в студенческом мундире, он один из местных. Мне нужно знать, кто это такой. Или о чем они говорили. Возле меня много кто разговаривает». — сказал Дух. — Всех и не упомню. Ночью, прячась от всех, с посторонним человеком в академии. — Погоди, кажется, припоминаю. Они говорили... — Погоди, надо вспомнить, но... — Да, я вспомнил. — Ну-то говори. Они назначили новое место встречи, но... Дух замолчал и молчал долго. Пламя трепахалось на ветру. Сильно пахло розами. Мне цветы приносили редко, только девочки из клана. Они еще заплетали их в венки. Но тут розы. На некоторых шипах видна подсохшая кровь. Я не очень разбирался в местной религии и с другими духами начал говорить только сейчас. Но эта просьба подкреплена собственной кровью. Кровь видна и на свече. Должно быть очень серьезная просьба. Тогда Павел Громов тоже залил алтарь своей кровью. «Я все вспомнил!» Сказал дух немного восторженным голосом. «Я не слышал, о чем они говорили. Но завтра, в ночь после полнолуния, они должны встретиться где-то в академии. Может быть, даже здесь. Ты мне помог, брат». Я собрался уходить. «Постой!» «Видишь кровь на шипах?» «Да. Это очень важная просьба. Ведь я тоже дух предка, который защищает тех, кто ему молится. Если я не отвечу на просьбу, я могу исчезнуть отсюда. А ты... Я вижу твой дух. Я почему-то знаю, чем ты занимался раньше. Ты сможешь мне помочь?» «Чем?» Дух замолчал на несколько секунд, а потом сказал... Мне нужно, чтобы ты кое-кого выследил и казнил.